Вечером ерилка пошел к озеру. Руды было много. Он выскабливал ее, складывал в тяжелую корзину. Привиделась. А откуда такая тоска? Хорошо, хоть Бортята в лес позвал. А то ходишь, как заколдованный, все, чего ты ищешь. Ребята посмеиваются. Девки. Шелест? Слова? Будто чудится. Серебристая женская тень. Он замер. Медленно перегибаясь через ветки, она наклонялась к травам, пальцы бережно скользили по стеблям. «Ну, растите! Длинные-длинные! Зелёные-зелёные!» Она гладила какие-то цветы, вытягивала, раскрывала их. Краса тайная! Он не мог понять, чудятся ли ему эти тихие слова, похожие на шелест листьев и шёпот реки или травы колышутся, лишь бы только не заметила. Она вдруг обернулась, но ничего не увидев, скользнула на ветви березы. «Колыхалась русалочка на белой березе! Ой, рано-рано на белой березе!» Качалась на длинных ветвях. Ветер играл, завивал, трепал косы. ерилка затаил дыхание. «Защекочет ведь!» и, позабыв обо всем на свете, рванулся к ней, дотронулся. Она отдернула руку и засмеялась. Он снова прикоснулся. Нежная, холодная кожа, волосы. Закуталась в них и сбежала. Ушла. Обидно. Но слышал ли он ее голос?